Монащи, Куда ехать и на что жить? Что ж, не впервой. Наняли арбу, погрузили вещи, привязали к арбе корову и поехали в Эфиронос. Может быть, кто-то из старых знакомых приютит нас на время. Приютили нас на верхнем участке, где мы с мамой жили раньше, пока я не пошла в школу. Корову нашу все те же Купрановы поставили в хлев к своей. Нас совсем с Карбом поселили в пустом сарайчике, поскольку свободных комнат в бараке не было. Учебный год уже заканчивался, и табель с оценками за третий класс я в Челдоваре получила. Мы решили, что если за лето маме удастся устроиться на центральной усадьбе или где-то недалеко, то осенью я снова пойду в ту школу, где училась в первом-втором классах. Пока же у меня были каникулы. Мама ходила по разным организациям района — и искала работу. Она пропитание зарабатывала шитьем. Она умела по снятой мерке сделать выкройку, подогнать по фигуре и сметать платье, блоску или сарафан. Швейной машинки не было, шили на руках. Я помогала маме шить. Лет с четырех меня учили сначала делать аккуратные маленькие стежки, потом уляша учила вышивать, потом штопать чулки. В августе 1942 года мне должно было исполниться уже 11 лет, и я, конечно, хорошо владела иголкой. Мама всегда много работала, поэтому чинить и штопать нашу одежду давно было моей обязанностью. Выгнав козявку в стадо, мама уходила. Возвращалась к вечеру и приносила то лепешку, то несколько печеных свёкол, то еще что-нибудь съестное. Она сходила в райсобез, Предъявила справку об инвалидности, и сейчас, до тех пор, пока не было работы, ей, как инвалиду, полагалась маленькая пенсия. все таки какие-то деньги. Тем не менее, мама не прекращала поисков. А я мучительно думала, как бы помочь, где бы, чем бы заработать. Ходить по селам и просить милостыню было стыдно. Мы ведь еще не умираем с голоду. А что еще я могу? И вспомнила. Когда мы уезжали в Чолдовар, где по-киргизски никто не говорил, мама, чтобы не забыть язык, купила несколько книг на киргизском, в том числе изданный впервые Манас. Впервые я слышала Манасчи, еще толком не зная киргизского, а потом слушала не один раз, стараясь все понять. Мелодию запомнила. Ну а слова Манаса можно выучить по книжке, и я уже Манасчи. Я долго готовилась. И вот мама ушла искать работу, а я, взяв книжку, слова-то знаю, но на всякий случай, отправилась в киргизский колхоз Капталарык, километров десять в сторону гор. Часть пути я проехала на Орбе, направлявшейся на верхний участок. К обеду я вошла в кишлак. Вдоль улицы одни высокие глиняные заборы, дувалы. Домов не видно, людей тоже. Мимо меня едет верхом Киргиз. Я громко спрашиваю. А та, айту гайдам до контора. Отец, скажи, где здесь контора? А в ответ Кандбала, какая же ты большая стала, и подхватывает меня к себе в седло. Батюшки мои, сасанбай, глава того рода киргизов, что жили на верхнем поселке. Это с его легкой руки все киргизы звали меня Кандбала. Именно Сасанбай, еще на верхнем участке, сразу после нашего приезда, сказал маме, За дочку не бойся, каждая юрта ей нянькой будет, пусть ходит где хочет, ее никто никогда не обидит. Пока мы ехали, я рассказала ему, что мы вернулись в Эфиронос, что мама сейчас без работы, а я хотела бы спеть людям Манас. Сасанбай привез меня в контору. Там было несколько мужчин. Он меня представил: Это кант бала, я давно ее знаю. Сейчас это молодой монащи. Пойдемте напротив, послушаем. Напротив была чайхана. Там сидели старики, пили чай и разговаривали. Мне сказали, что я должна спеть первую часть монаса старикам и работникам конторы, и они решат, можно ли мне петь для народа. Меня задрожали коленки. Ничего себе, экзамен. Первая часть, самая маленькая, поется часа полтора. А вдруг охрипну, а вдруг им не понравится? Сасанбай погладил меня по голове и шепнул: Не бойся, никто тебя не обидит. Вошли в чай хану. Поздоровались. Самый старый Аксакал, обращаясь к Сасанбаю, спросил: Какая помощь от нас нужна, председатель? Послушайте, уважаемые, этого маленького монащи. По-моему, он хорошо поет. И вытолкнул меня вперед. Я поклонилась старикам и сказала слова, которые заранее готовила. Простите меня, уважаемые аксакалы. Настоящих монащей я слышала четыре года назад, а слова выучила вот по этой книге. Послушайте меня и скажите, все ли правильно. Руки и ноги мои дрожали, но я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не задрожал голос, и на одном выдохе пропела первую фразу. Глянула на Сосанбая, одобрительно улыбается. Вторая фраза далась чуть легче. Я закрыла глаза, чтобы не испугаться сразу, если вдруг встречусь со строгим взглядом незнакомого слушателя, и постаралась думать только о Манасе, о его подвигах и красивых словах, рассказывающих о них. Несложная мелодия сама вела за собой. Слова вспоминались, будто всегда жили во мне. Я пела и уже, кажется, никого не замечала. Когда я открыла глаза, Сасанбай сделал мне знак «Остановиться», но мне было жаль прерывать фразу. Я закончила строфу и только тогда замолкла. Оказалось, я пропела почти час, и меня слушали все это время. — Ты хорошо знаешь, Манас, — сказал суровый старик, сидевший в центре. — Откуда ты приехала? — Сейчас я из Эфироноса пришла, — А вообще-то я из Москвы, только мы уже давно тут живем. И неожиданно для самой себя добавила. И не знаю, сколько еще будем. А почему ты решила стать монащи? Я мало что умею, а надо помогать маме зарабатывать. Вот я и решила попробовать. Может быть, смогу петь монас? Я знаю, что монащи обычно мужчины, но сейчас война, все мужчины, кто может, на фронте... Я вдруг осеклась на полуфразе «Не обидела ли я этим тех мужчин, что сидели передо мной?» Но они, видимо, поняли меня правильно и не обиделись. «Да, ты права», — негромко сказал один из них. «Кто в силах, тот на фронте. А мы должны думать, какими вырастут сегодняшние дети. И если они не будут слушать Манас», Они вырастут и будут знать только песни про советскую власть и про войну. Это разве правильно? Ты могла бы петь им Манас. Девочке надо ходить в школу, — вступился в разговор работник из конторы. И значит, ходить по селам, как Манасча, она не сможет. Путь от села до села по степи много километров. Кто же ей это разрешит, да еще пропускать уроки? На меня накатило отчаяние. Это значит, я не смогу зарабатывать и помогать маме. Сасанбай улыбнулся мне и сказал: Не унывай, мы подумаем, посоветуемся, а ты пока сядь вон туда, и тебе дадут чаю с лепешкой. Я как-то сразу успокоилась. Сасанбай никогда зря не говорил. Пошла к дальнему столу и с удовольствием принялась за чай с кукурузной лепешкой. Мужчины негромко совещались. Потом один из них встал и куда-то вышел. Вскоре он вернулся и знаком подозвал меня к столу. — Ты хорошо пела, Манас, — сказал мне старший, когда я подошла. — Но ты девочка, к тому же небольшая. Мы не можем позволить тебе ходить одной по кишлакам. Однако многие наши дети не слышали Манас или знают его плохо, не так, как ты. И вот что мы решили. Ты можешь петь монас, но не так, как монащи, которые ходили из кишлака в кишлак. Ты будешь жить в своем совхозе, ходить в школу, а раз в месяц за тобой будут приезжать люди из нашего или соседних кишлаков и отвозить тебя к себе в гости, чтобы их дети тоже могли послушать монас. А может быть... Ты будешь учить их читать его по книжке или переводить на русский язык. Ведь вокруг нас теперь много русских, и мы хотим, чтобы они тоже понимали наш Манас. Что именно ты будешь делать, каждый кишлак будет решать сам. И как расплачиваться с тобой за эти поездки, тоже будут решать они. Привозить тебя домой будут в тот же день. «А чтобы мама твоя не волновалась», — добавился Санбай, «Ездить с тобой непременно будет кто-то из моих людей. С ними тебя никто не обидит. Теперь только нужно узнать, не станет ли твоя мама возражать». Я в этом очень сильно сомневалась, но решила промолчать. Может быть, Сасанбай ее уговорит? Тем временем Сасанбай встал, поклонился остальным и поблагодарил их за внимание и за то, что так хорошо оценили мою работу. Я поняла, что надо прощаться — И тоже поклонилась и всех поблагодарила. Мы вышли. Сасанбай молча подсадил меня к себе в седло и поехал по кишлаку. Остановились у какого-то двора. Как всегда, за дувалом ничего не было видно. Сасанбай спешился, оставив меня на лошади. Зашел во двор. Через минуту вышел, неся небольшой мешок. Приторочил его к седлу и, коротко сказав, что мы едем в эфиронос, тронул коня. «Доехали мы быстро». Мама шла нам навстречу с какой-то женщиной, которой она только что отдала сшитое платье. Она радостно поздоровалась с Сасанбаем, не удивившись, что я сижу в его седле. Сасанбай отвечал за работу киргизских бригад в разных совхозах, и его можно было видеть и на верхнем участке, и в Капталарыке, и на центральной усадьбе Эфироноса. Сасанбай спешился, снял меня с седла и уважительно поклонился маме. «Вот, дочку твою возвращаю. Хороший из нее монащи получился, молодец. А вот и заработок ее». Мама недоумевающе смотрела то на меня, то на мешок, который поставил перед ней сасанбай. «Бери, не думай ничего плохого. Кантбала честно заработала. Пусть отдыхает. Сейчас уже вечер, «А завтра я приеду, о деле поговорим». Сасанбай вскочил в седло и умчался раньше, чем мы успели что-то сообразить. Мама переводила взгляд с меня на мешок и обратно. Наконец она обрела дар речи. «Эля, это что?» «Не знаю, Сасанбай дал». «Как-то не знаю. И где ты его встретила?» «Мамочка, только не волнуйся». Начала я, и мама схватилась за сердце. «Что еще случилось?» — охрипшим голосом спросила она. Я поняла, что надо быстро рассказывать все, пока она не испугалась еще больше. «Ничего не случилось. Я ходила в капталарык и встретила там сасанбая. Я хотела попробовать петь манас, чтобы работать монащи. и меня там аксакалы слушали и похвалили». Увидев, что к маме возвращается нормальный цвет лица, я поторопилась к нашему жилищу, одной рукой таща за собой ее, а другой волоча по земле мешок. Пойдем, я тебе все расскажу. Пока я рассказывала во всех подробностях о своем путешествии, мама слушала и даже не задавала вопросов. А я гордо открыла мешок, чтобы посмотреть, что же я заработала. В мешке оказалось примерно ведро зерен кукурузы и несколько больших свежайших лепешек. Мама только руками всплеснула. — Ну, Элька, я даже не знаю, что сказать. То ли смеяться, то ли плакать. Как ты могла пуститься в такое приключение, даже не посоветовавшись со мной? Что-то я не поняла. Кажется, мама не очень-то довольна. — Мама, я же хотела помочь, чтобы ты не одна зарабатывала. Это же не навсегда, а пока ты работу не найдешь. И ты могла не разрешить, а ничего плохого нет в том, чтобы петь «Манас». Ну, конечно, я бы не разрешила. Мысли мои ли дело — ходить по кишлакам и петь «Манас». Да еще кому, киргизам. Они же свой эпос лучше тебя знают. А вот и нет. Аксакал сказал, что дети плохо знают «Манас». Не как я. И что они не хотят, чтобы дети знали только песни про советскую власть. И они мне позволят ездить по разным местам и петь манас. Или учить ребят читать его по книжке, только если ты разрешишь. Упавшим голосом добавила я, вспомнив слова Сасанбая. И думать забудь. Строго сказала мама, но увидев отчаяние в моих глазах, добавила. Впрочем, Сасанбай завтра обещал приехать. Поговорим. Послушаю, что они там надумали. На следующий день маме сказали, что у пожилой приёмщицы сырья на центральной усадьбе тяжело ранен сын. Он лежит в госпитале в Костроме, и она уезжает к нему. Как горько вздохнули мы про себя. Хорошо ей, она свободная, может ехать в Россию, и сын жив, хоть и ранен. А мы про папу ничего не знаем и домой вернуться не можем. Однако это значило также, что на центральной усадьбе освобождается должность приемщицы, и, может быть, маму туда возьмут. Мама немедленно отправилась на центральную усадьбу. Директор совхоза хоть и не жаловал сыльных, однако помнил, что работником мама была хорошим, а потому взял ее. Должность приемщицы сырья, конечно, никак не соответствовала маминой квалификации, но выбирать не приходилось. Приказ не брать ссыльных на должности служащих все еще действовал, а после увольнения из школы в Челдоваре устроиться в школу в другом месте было невозможно. Нам снова предстоял переезд. Радовало только, что мы возвращаемся в те места, где нас многие знают и любят, где школа будет знакомая, и я снова увижу старых приятелей. Приехавший на следующий день со Санбай выслушал наши новости, помог собраться и найти транспорт, чтобы перевести наш скарб на центральную усадьбу. Мы уезжали с верхнего участка. У мамы теперь была работа, я возвращалась в свой старый класс, а история, которую мама потом, вспоминая, называла кант бала так и не получила продолжения.